Глава 3. Набрано было евреев в войска и взрослых, и малолеток, которым минуло будто уже 12 лет. Взрослых было немного сравнительно с малолетками, зато с ними возни было в восто раз более, чем с малолетками. Маленьких помещали в батальонные военных кантонистов, где наши отцы, духовные, По распоряжению отцов-командиров в одном мановение ока приводили этих ребятишек к познанию истин православной христианской веры и крестили их во славу имени Господа Иисуса. А со взрослыми это было гораздо труднее, и потому их оставляли при всем их ветхозаветном заблуждении и размещали в небольшом количестве в команды. «Все это была, как я вам сказал, самая припоганная колечь способная наводить одно уныние на фронт. И жалостно, и смешно было на них смотреть, и понимали думалось, из-за чего и спор был, стоило ли брать в службу таких козерогов, чтобы ими только фронт поганить. Само дело показывало, что надо их убирать куда-нибудь с глаз подальше». В большинстве случаев они и сами этого желали, и сразу же, обняв умом свое новое положение, старались попадать в музыкантские школы или в швальни, где нет дела с ружьем, а от ружья пятились хуже, чем черт, от поповского крапила, и вдруг обнаружили твердое намерение от настоящего военного ремесла совсем отбиться. В этом роде и началась у нас могущественная игра природы которой вряд ли быть бы выигранную, если бы на помощь государству не пришел острый гений семёна Мамашкина. Задуман это было очень серьезно и, по несчастью, начала практиковаться как раз в той маленькой отдельной части, которую я тогда командовал, имея в своем ведении трех жидовинов».